Не только чувствовал, как упало в нем сердце, да зазвенело в ушах, точно бы ему дали пощечину. Это было не более как одно мгновение, но мгновение для него в полном смысле ужасное. Ни вперед, ни назад. Исчезнуть бы, провалиться лучше на месте. Он чувствовал, что все взоры обращены исключительно на него, как бы говоря «ну тка». что, брат, что все смотрят и чего-то ждут от него, что ему в эту минуту надо что-то такое сделать или сказать, но что именно и вообще как быть теперь, этого он не знал и не мог сообразить. Внутреннее сознание говорило ему только, что положение его отчаянно глупое, смешное, подлое и безысходное. Я граф хотел нарочно сделать приятный сюрприз любезно заговорил Закаталов подходя к нему в качестве хозяина поэтому уж извините не предупредил вас ни словом но надеюсь вы рады такой неожиданной встрече со старыми добрыми знакомыми лицо Коржоли исказилось вынужденной и потому Даниэль за глупой улыбкой с которой он издали поклонился общим поклоном гостям и поспешил к хозяйке дома. Чая почему-то в ней одной свой якорь спасения в эту отвратительную, скверную для него минуту. Та усадила его подле себя и не нашла ничего лучше, как спросить: "А разве вы, граф, знакомы?" Я её не подозревала. Каржоль Проберматал ей в ответ что-то невнятное и чувствуя, что надо же наконец обратиться с какой-уни на есть фразой к своим добрым старым знакомым, повернулся к Кухову с всё той же вынужденной улыбкой. "Давно изволили пожаловать?" сегодня отрывисто буркнул ему генерал. И надолго, не знаю, смотря как Каржоль чувствовал что все эти ненужные вопросы выходят у него ужасно глупами и совсем не к статье. А между тем нужно же ему говорить о чём-нибудь, чтобы хоть этим прикрыть своё смущение. Сознательнее всего царило в нём теперь одно лишь помышление: как бы удрать, удрать отсюда скорее под каким ни на есть благовидным предлогом. Он уже стал было объяснять хозяевам, что заехал лишь на минутку, так как ему необходимо, к сожалению, спешить по одному неотложному делу, но едва лиж заикнулся об этом, как Закаталов, сделав вид, будто не расслышал его слов, любезно захлопотал о чём-то около генерала и сейчас же поспешно обратился к жене. Душечка, ты бы распорядилась насчёт чая. Поди-ка, пожалуйста, предложил он ей, выразительно показывая глазами на дверь, а затем, повертевшись минутку в гостинной, пока предлагал Каржолю и другим гостям папиросы да спички, поспешил и сам, с озабоченным видом радушного хозяина, выйти вслед за женой из комнаты. С уходом их Каржоль почувствовал, что он покинут, одинок. беспомощен и совсем уже предаётся на жертву чему-то ужасному, неизбежному, как рок, что должно наступить для него сию минуту. И он сидел как истукан в своём кресле, не зная куда глядеть, куда девать свои руки и ноги, почти не смея шевельнуться. Несколько секунд общего тяжёлого молчания вслед за уходом притворившего за собой дверь Закаталова, показались ему целой вечностью невыносимого нравственного гнета. «Мне надо с вами объясниться, граф», сказала ему, наконец, Ольга с сухим и довольно твердым тоном, а затем, обратившись к остальным, попросила их удалиться на некоторое время в залу. «Она позовет их, когда понадобится». Те молча поднялись со своих мест и вышли в смежную комнату. Каржоль сообразил, что этим выходом ему отрезается всякий путь отступления, как от объяснения с Ольгой, так и из дома полицмейстера.